Глава 2. С чувством, похожим на облегчение, Эндрю тотчас же отправился к больному. Он рад был возможности отделаться на время от странных и противоречивых ощущений, вызванных приездом в Брингоуэр. У него уже мелькали смутные подозрения относительно того, как здесь в действительности обстоят дела и как Блодуин Пейдж намерена его использовать, взвалив на него практику больного мужа. Положение создалось неожиданное и совсем не похожее на те романтические картины, которые некогда рисовало ему воображение. Но в конце концов для него главная его работа, а остальное пустяки. Он жаждал приступить к этой работе. Сам того не замечая, он ускорял шаги, и все в нем было натянуто, как струна все ликовала от осознания, что вот, наконец-то, начало, первый визит к больному. Дождь все еще лил, когда Мэнсон, пройдя грязный неосвещенный пустырь, пошёл по Чепел-стрит в направлении довольно неопределённо указанном ему миссис Пейдж. Город, по которому он проходил, смутно вырисовывался перед ним в темноте. Лавки, сектантские церкви, сионская, гембронская, вифиль, вифизда, он насчитал их добрую дюжину, затем большой кооперативный универсальный магазин, отделение западного банка. Всё это тянулось вдоль одной главной улицы, лежавшей на самом дне долины. В сознании, что город погребен на дне горной расселены, было что-то крайне угнетающее. На улице встречалось очень мало людей. От Шепел-стрит с обеих сторон отходили под прямым углом бесконечные ряды домиков с синими крышами, жилища рабочих. Вдалеке, у входа в ущелье, виднелись гематитовые рудники и заводы, а над ними громадным веером рассыпались по темному небу отблески пламени. Мэнсон дошел до дома номер 7 на глайдер-плейс и, задыхаясь, постучал в дверь. Его тотчас впустили и провели на кухню, где в Олькове на кровати лежала войная. Это была молодая женщина, жена пудлинговщика Виллепса. С бурно колотившимся сердцем Мэнсон подошел к постели, изнемогая от волнения при мысли, что наступил наконец решающий момент его жизни. Как часто представлял он его себе, когда в толпе студентов слушал профессора Лэмплофа, демонстрировавшего им больных в своей палате. Сейчас не было вокруг толпы, в которой он ощущал бы поддержку. Никто не давал разъяснений. Он был один лицом к лицу с необходимостью самому поставить диагноз и без чьей-то помощи вылечить больную. И вдруг к мгновенным острым испугам пришло сознание своей неопытности, нервности, полной неподготовленности к такой задаче. В присутствии мужа стоявшего тут же в тесной скудно освещённой кухоньке с каменным полом, он с добросовестной тщательностью смотрел больную. Не оставалось никакого сомнения в том, что случай серьёзный. Женщина жаловалась на невыносимую головную боль. Температура, пульс, язык всё указывало на тяжёлое заболевание. Но какое? Вторично осматривая больную, Эндрюс с напряжённой сосредоточенностью задавал себе этот вопрос. Первая пациентка. Он, конечно, приложит все усилия, но что если он ошибётся, сделает грубый промах? А ещё хуже, если не сумеет поставить диагноз. Он ничего не упустил при исследовании больной. Ничего решительно, а всё-таки решение этой задачи ещё не давалось ему. Мысленно собирая воедино все симптомы, он пытался отнести их к какой-нибудь из известных болезней. Наконец, Чувствуя, что невозможно дальше затягивать осмотр, он медленно выпрямился, разобрал и спрятал свой стетоскоп, все время ища, что сказать. «Она, видно, простудилась?» – спросил он, глядя в пол. «Да, совершенно верно, доктор», – стремительно подтвердил Вильямс, который все время, пока длился осмотр, имел испуганный вид. «Три-четыре дня тому назад». «Я был уверен, что это простуды, доктор». Эндрю кивнул головой, мучительно селись внушить этому человеку уверенность, который сам не ощущал. Он пробормотал. «Мы скоро поставим ее на ноги. Приходите через полчаса в амбулаторию, я отдам вам для нее лекарства». Он простился с ними и, опустив голову, усиленно размышляя, поплелся в амбулаторию – полуразвалившееся деревянное строение, стоявшее у самого въезда в аллею, которая вела к дому Пейджа. Войдя туда, Эндрю зажег газ. И принялся шагать из угла в угол между синих и зелёных бутылей на аптечных полках, ломая голову всё над той же задачей, о чём пюдоискивай правильного решения. В картине болезни не было ничего симптоматического. Да, это должно быть простуда. Но в глубине души Эндрю знал, что это не простуда. Он застонал от отчаяния, испуганный, сердясь на себя за беспомощность. Он видел, что придётся отложить пока диагноз, выждать некоторое время. в клинике профессора Лемплова для таких тёмных случаев имелись изящные карточки с тактичной надписью периксия неизвестного происхождения. Такой диагноз был и точен, и вместе с тем уклончив, ни к чему не обязывал, и при этом звучал замечательно научно. Вполному ныне энтроу досталась из ящика под аптечной стойкой шестиунцевую склянку и озабоченный хмурец, начал составлять жаропонижающую микстуру. Спиритус этерис нетрози в салициловый натор. Куда это запропастилась салицилка, черт бы ее побрал. Ага, вот она где. Он пытался утешить себя тем, что все эти превосходные средства, которые непременно должны снизить температуру и принести больную пользу. Профессор Лэмблов часто говорил, что нет другого такого ценного лекарства, как салициловый натор. Он только что успел приготовить микстуру и с чувством некоторого удовлетворения надписывал сигнатурку, когда звякнул колокольчик. Дверь с улицы отворилась, и в амбулаторию вошел невысокий, коренастый, весьма плотный, краснолицый мужчина лет 30, а за ним собака. Некоторое время никто не нарушал молчание. Пес, черно-рыжий, какой-то смешанной породы, присел на испачканные грязью задние лапы. А его хозяин, в накинутом на плечи мокром клиентчином плаще, из-под которого виднелись поношенный костюм бумажного бархата, длинные чулки шахтёр и подбитые льд-зями башмаки, разглядывал Эндрюс с головы до ног. Когда он заговорил, в его тоне звучали вежливая ирония и раздражающая благовоспитанность. Я, проходя мимо, увидел свет в окне и решил заглянуть к вам и познакомиться. Я Дэнни, помощник почтенного доктора Николса Л.О.А. Это означает, если вы этого не знаете, лицензиат общества аптекарей. Самое высокое из званий, известных Богу и людям. Эндрю посмотрел на него несколько недоверчиво. Филип Дэнни закурил папиросу, вынутую из смятой бумажной пачки, бросил спичку на пол и без церемонии подошел ближе. Он взял в руки бутылку с лекарством, прочитал рецепт и указания насчёт способов употребления, откупорил, понюхал, потом опять закрыл бутылку пробкой и поставил её на место. Его губы на красное лицо скучились и выразила одобрение. Превосходно. Вы уже приступили к работе. Через 3 часа по столовой ложке Боже милостивый, как приятно встретить опять эту излюбленную встрепню, этот кумир всех докторов. Ну, доктор, почему через 3 часа, а не три раза в день? Разве вам не известно, что по строгим ортодоксальным правилам, столовая ложка лекарства должна проходить через пищевод три раза в день. Он сделал паузу, в его напускной серьёзности ещё сильнее чувствовал с мягкой насмешкой. Теперь скажите мне, доктор, что сюда входит? Spiritus atterris nitrosi, судя по запаху, замечательная вещь. Прекрасно, мой милый доктор, прекрасно. Это и мочегонное, и ветрогонное, и укрепляющее, его можно хлебать хотя бы целыми ушатами. Помните, что сказано в красной книжечке? В сомнительных случаях прописывайте Spiritus nitrosi. Или это говорится о бёдистом калии? Мм, да, я, кажется, забыл некоторые очень важные вещи. В деревянном сарае снова наступило молчание, нарушаемое только стуком дождя, барабанившего по железной крыше. Неожиданно Денни рассмеялся, забавляясь растерянным лицом Эндрю, и сказал насмешливо: "Ну, оставь в покое науку, доктор. Теперь вы должны удовлетворить мои любопытства. Для чего вы сюда приехали?" Раздражение начинало всё сильнее овладевать Эндрю. Он ответил брачно: "Я рассчитывал превратить Блендели в курорт". Что-то вроде курорта с минеральными водами. Понимаете? Дэнни снова захохотал. Этот смех оскорблял Эндрю, вызывал в нем желание ударить Дэнни. Остроумно, остроумно, мой милый доктор. Настоящий шотландский юмор, легкий, как паровой каток. Но, к сожалению, не могу вам рекомендовать здешнюю воду, как вполне подходящую для курорта». Что же касается медиков, так в нашей долине, милый доктор, эти представители славной и поистине благородной профессии просто сброд. И вы в том числе? Совершенно верно, кивнул головой Дэнни. Он молчал с минуту, поглядывая на Эндрю из-под ржеватых бровей. Затем ироническое выражение исчезло с его некрасивого лица, сменившись прежней угрюмостью. Тон его был горек и серьезен. слушайте Менса. И я полагаю, что Бленнли для вас только этап на пути к Харли-стрит, но пока вы здесь, вам не мешает знать некоторых вещей насчёт этого местечка. Вы видите, оно не отвечает лучшим романтическим традициям. Здесь нет ни больницы, ни кареты скорой помощи, ни рентгеновских лучей, ничего. Когда больному нужна операция, её делают на кухонном столе, а потом моют руки в посудной Санитарные условия ниже всякой критики. В сухое лето ребятишки мрут, как мухи от детской холеры. Пейдж, ваш патрон, был чертовски опытный старый врач. Но теперь он человек конченый. Его сожрала Блодуэн, и он уже никогда не сможет работать больше. Мой патрон, Николс, не врач, а просто жадная и скупая повитуха. Блемвилл, серебряный король, не знает ничего, кроме нескольких сентиментальных изречений до да, соломоновой песни-песни. Ну а я, я в ожидании лучших времен пью запоем. Да, еще имеется Дженкинс, ваш безответный аптекарь. Он делает блестящие дела, торгуя на стороне свинцовыми пилюльками от женских болезней. Ну вот, как будто и все. Ну, пойдем, Гоккинс? Кликнул он собаку и, тяжело ступая, пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел сначала на бутылку на стойке, потом на Мэнсона. Голос его звучал вяло, Совершенно безучастно, когда он сказал, между прочим, я бы на вашем месте проверил, не брюшной ли это тифу вашей больной на глайдер-плейс. Бывают случаи не слишком типичные. Дзинь! Звякнул опять колокольчик у дверей. И раньше, чем Эндрю успел сказать что-нибудь, доктор Филипп Денни и Гоукинс скрылись в сыром мраке.